Глава 123 Действиями Марго руководил скорее инстинкт, чем здравое рассуждение, когда она, крепко ухватившись за веревку, ринулась во тьму храма Геба. «Марго, не смей!» Донесся до помощницы крик Ковальского, но Романова его, похоже, не слушала. Всего мгновение и ее голова исчезла в дыре. История повторялась. Как тогда в битце она снова ныряла головой в омут опасности, пытаясь спасти жизнь другого человека. Только на сей раз она не потерпит неудачу. Не имеет права. Снизу доносились крики и всхлипывания Алисы. Бросив взгляд в яму, Марго увидела нелепую и пугающую картину. Секретарша повисла на краю опрокинутой плиты, застрявшей в странном наклоненном положении. Маргарита продолжала перебирать руками веревку. Она понимала, что с каждым мгновением мышцы Алисы уставали все сильнее. Девушка могла разжать пальцы в любой момент. Даже с высоты в пять метров Марго прекрасно видела черную бездну, куда рисковала упасть помощница Риховского. Слишком медленно. Вместо того, чтобы перебирать канат, Маргарита расслабила хват и заскользила вниз. Грубые волокна веревки больно терлись ладони, быстро их разогревая. Вскрикнув, она разжала пальцы в полуметре от земли и неуклюже рухнула на пол древнего храма. В спину ударила резкая боль, но Марго не могла себе позволить отвлекаться. Рванувшись вперед, она распласталась на полу и увидела Алису, висевшую над черной пропастью спиной к Маргарите. Далеко внизу, словно звезда на ночном небе, светился выроненный секретаршей фонарь. «Хватайте!» Она протянула руку, но тут же поняла, какую глупость совершила. Чтобы ухватиться, Алисе нужно развернуться и, скорее всего, отпустить плиту совсем. И тут уже придется надеяться на то, что Марго не выпустит ее руку из своей. Можно было попробовать лечь на квадраты справа или слева, но у Маргариты не было гарантии, что в таком случае она не разделит участь Алисы. Следующая ловушка должна была быть связана с землей. Ей следовало этого ожидать, а она беспечно шагнула вперед и едва не погибла. Теперь стало понятно, что пол с переворачивающимися плитами и был той самой ловушкой. Медленно, с опаской, Алиса обернулась к своей спасительнице и взглянула на нее глазами, полными мольбы. «Хватайся за мою руку! Я удержу тебя!» «Обещаешь?» — вымолвила Алиса. «Да!» — судорожно закивала Марго. «Скорее! Дай мне руку!» Марго знала, что едва ли сможет выполнить обещание, но другого шанса не было. Она отчетливо видела, что пальцы Алисы с побелевшими от натуги костяшками вот-вот разожмутся. Высоко над головой послышалась какая-то возня. В зал посыпался песок, но Марго не придала этому значения. Тем временем Алиса собралась с духом и резким движением оттолкнулась от плиты, держась за нее более сильной правой рукой. Левую она выбросила назад и вверх. Марго вцепилась в ладонь Алисы мертвой хваткой, чувствуя, как напряглись и заныли предплечья. «Не отпускай!» Послышался сдавленный вскрик, и Алиса разжала правую руку, развернувшись вокруг своей оси. Обе девушки стонали от натоги и страха. Неловко ударившись о край плиты, Алиса схватила Марго за локоть, но затем тут же отпустила его и вцепилась в край безопасной плиты. Внезапно Маргарита краем глаза уловила движение. Позади Алисы. Плита, на которой она только что висела, начала подниматься обратно в горизонтальное положение. Некий механизм привел ее в движение. Если раньше она угрожала повалить человека и сбросить его вниз, то теперь плита могла запросто сломать и раздробить Алисе руки. «Давай, скорее!» — прошипела Марго, напрягаясь всем телом. Превозмогая боль и страх, пока сердце стремилось разорвать грудную клетку, она изо всех сил потянула Алису на себя, постепенно вставая. Зазор между плитами, в котором болталась секретарша, стремительно сужался. Алиса неуклюже поднялась вверх, перевалилась через край обрыва. Обе девушки рухнули на каменный пол, тяжело дыша. В ту же секунду плита с тихим стуком вернулась на свое прежнее место. «Что это? Черт возьми! Было!» «Нам нужно это выяснить», — пробормотала Алиса едва дыша. «Если мы хотим забрать отсюда артефакт и выбраться живыми».